и пунктуально в назначенное время в восемь часов был у барона Зе. Барон З, в расстегнутом суртуке и белом жилете принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднялись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло расплатье дамы, которую я принял за баронессу.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 А Ай-я! — отвечал Фрост, потрясая икрами. Но дербский студент снова по-русски сказал ему. — Так ты возьмись за это дело. Они были на ты, как товарищи по дербскому университету. И Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша, стоящая на ней десятифунтовой головкой сахару,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 Мы все нескладно запели за ними, стали чокаться, кричать, что-то хвалить Жонку и друг с другом через рубку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан Жонки, мне налили другой, в висках у меня стучало,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 Что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона Зе, не только не стыдились вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дербские молодцы на эти дела, и что там было выбито...